Глава 4. «Вообще не понимаю, что мы тут делаем?» – бубнил Оливер. Я уверенно шагала по грунтовой дорожке под сенью деревьев, а он с неохотой тащился следом. Нужно еще раз взглянуть. «Взглянуть на что?» «На место преступления. Может быть, для начала должно было произойти само преступление?» – возразил Оливер. «Нужно удостовериться. Если Клифа убили, то должны быть зацепки. Если бы Клифа убили, то полиция уже оцепила бы там все и искала бы улики. Оливер был прав, но нутром утром, я чувствовала, надо стоять на своем. А вдруг мы что-то упустили? Когда мы подошли к месту гибели Клифа, с воды задул порывистый ветер, принеся с собой прохладу и сырость. Над серым бурлящим океаном чередой бежали облака. Чувствую себя героиней готического романа. Задумчиво проговорила я, смахивая с олба растрепавшиеся от ветра волосы. Словно чужестранка, оказавшаяся в неприветливой глуши Мэна, где никому нельзя доверять. Ну, кроме тебя, конечно. Оливер выглядел недовольным. «Мне не по себе. Сегодня здесь умер человек, и, кажется, надвигается буря. Еще один аргумент, чтобы начать искать улики прямо сейчас». Я принялась внимательно рассматривать дорожку. «Да какие улики?» Оливер не пытался скрыть своего раздражения. Однако, к моему удивлению, он присоединился к поискам. Он знал, что я не остановлюсь, пока все не осмотрю. В полном молчании мы вместе изучали землю вокруг едва заметного пятна крови. Через некоторое время Оливер наклонился, увидев что-то на обочине дорожки. «Стой!» – заорала я, и Оливер вздрогнул. «Ничего не трогай!» Я достала из заднего кармана целлофановые перчатки, пакет на застежке и протянула их Оливеру. Оливер удивленно уставился на меня. С некоторым беспокойством в голосе он спросил. «Ты где их взяла?» Утащила с кухни в пабе, пока Бренди знакомила меня с поваром Джимми и посудомойщиком Ченом. Кстати, Бренди была права. Она и правда не очень разбирается в мужчинах. «Чет, конечно, ничего, но она точно могла бы найти кого-то получше». Тут мне стало стыдно, и я вздохнула. «Впрочем, не стоит делать поспешных выводов, так ведь?» Оливер продолжал таращиться на перчатки и пакетик, словно я предлагала ему взять огромного мохнатого паука. «Ты их украла». «Да ты с ума сошел», — говорило мое выражение лица. «Нет, конечно. Я попросила разрешения у повара». Оливера мое объяснение не устроило. «Уверен, он понял, что ты не просто так их берешь. Софт, ты слишком далеко зашла». «Так и есть. Мы зашли далеко и не можем повредить улики, если их обнаружим». Оливер покачал головой, но все же взял пакет и перчатки. Надев перчатки на руки, он поднял свою находку, повертел в руках, а затем протянул мне. «Слава богу, я не повредил эту крышечку от бутылки». «Знаешь, тебе не всегда идет сарказм. Положив в пакет, все может пригодиться. Что, если убийца любит пить?» Сквозь пакет я попыталась прочитать название. «Мокси». «Это что еще такое?» «Ну вот, видишь, какой-то необычный напиток». «Не сомневаюсь, что Мокси выведет нас к убийцам». «Опять сарказм». Процедила я и переключилась на изучение газона. Высокая трава раскачивалась и гнулась на ветру. Я двигалась медленно, аккуратно раздвигая стебли и корешки под ногами. «А фантик считается уликой?» Спросил Оливер, показывая смятую обертку от шоколадки. «Да, положив в пакет. На нем может быть слюна». Я легко вернулась в роль Дженнифер Флэшер. Оливер скривился, но запихнул обертку в пакет. Я опять принялась исследовать заросли травы, но в течение следующих минут нашла лишь еще одну обертку. Моя решимость начала угасать. Медленная и методичная работа, которой мы занимались, была вовсе не похожа на сериал, где я за час раскрывала самые запутанные тайны. Я не отступала и продолжала поиски. Через некоторое время я услышала, как Оливер поперхнулся у меня за спиной. Я бросилась посмотреть, что же он нашел. «Кажется, ноготь!» Оливера передернула. Он указывал пальцем куда-то вниз. Я вгляделась в маленький овальный предмет, лежащий на земле. «Похоже на то. Подбери его!» Оливер поджал губы и замотал головой. «Ммм, ни за что не притронусь!» «Знаешь, у любой дружбы есть предел!» Я вздохнула и наклонилась сама. Ухватить предмет оказалось не так-то просто, особенно если ты в перчатках, которые явно велики и болтаются на пальцах. «Получилось!» Предмет, наконец, лежал у меня на ладони. Это и правда был ноготь. Накладной, нежно-розового цвета. На обратной стороне ногтя налипла грязь. «Слава богу, искусственный! Будь он настоящим, не зная, что бы со мной было!» Оливер изобразил ужас. Да и я, честно говоря, не знала. Но промолчала. В тот момент я должна была показать себя неустрашимым лидером. Поэтому я одобрительно кивнула и похвалила Оливера. «Молодец, что заметил!» Ольвер, кажется, комплимент не оценил, но снова взялся исследовать землю. Выглядел он мрачнее некуда. Я хотела было вернуться к газону, но остановилась. Нужно было восстановить полную картину. Представить себе, как совершалось преступление, шаг за шагом. Так делала моя героиня в сериале. Я вгляделась в выцветшее пятно крови. В каком именно направлении шел Клифф в момент удара? Я начала рассуждать. Раз немногим ранее он вышел из моего дома, то, вероятнее всего, в парк он попал по той же дорожке, что и мы. Видимо, человек подошел к нему сзади. Я посмотрела вниз, и мне в глаза бросились многочисленные отметины на земле. Следы ног там, где стояли мы с Джеком и где произошло столкновение с Карен. И вдруг я обнаружила две полосы – слева и справа от пятна крови. Словно Клифф, падая, выставил руки. Значит, шел он именно в ту сторону, куда я и предположила – от моего дома – А если ударили его со спины, то, возможно, вернувшись чуть назад, я найду еще какие-то улики. Я переступила через пятно и пошла в направлении парка, внимательно изучая землю под ногами. Вдруг на обочине, на той стороне, что ближе к океану, я кое-что заметила и тут же подобрала. «Нашла что-нибудь?» — выкрикнул Оливер, который теперь исследовал газон. «Да!» — мое сердце бешено колотилось. «Вот оно! Что-то действительно важное!» Оливер подошел посмотреть. «Что это?» — я покачала головой. «Без понятия». Это был серый конус, по виду напоминавший миниатюрный цветочный горшок. В узкой части на дне было отверстие. Широкая часть была литой и выглядела как верх цветочного горшка с вырезанными по окружности неглубокими кольцами. «Это что, какая-то пробка?» – спросил Оливер, поднеся конус к глазам. «Почему бы и нет? Может, его ударили бутылкой из-под вина?» Видимо, Оливера такая версия не убедила, и он вернул предмет мне. Мой друг явно сомневался, что находка представляет хоть какую-то ценность. Однако мой пыл это не охладило. Я не сомневалась, что нашла зацепку. Довольная, я бросила предмет в пакет к другим вещам и вернулась, чтобы продолжить изучать местность. Однако спустя десять минут бесплодных поисков Оливер громко застонал. «Чувствуешь? Начинается дождь!» — крикнул он сквозь шум ветра и волн. Я подняла глаза к небу. Оно все больше затягивалось и темнело. Становилось все прохладнее. Я почувствовала, что вся покрылась гусиной кожей. В своей решимости добить улики я совсем позабыла про холод. Смахнув с лица растрепанные волосы, я поняла, что они влажные от капель. «Ты прав. Думаю, нам лучше пойти домой», — предложила я, сунув пакет с уликами в передний карман джинсов. «Аллилуйя!» — обрадовался Оливер и тут же зашагал по дорожке в сторону дома. Я бегом бросилась за ним, чтобы не отстать. Когда мы оказались у бабушкиного, то есть моего особняка, дождь моросил уже вовсю. Окна в пабе горели тёплым светом. Сквозь них я увидела, что народу внутри прибавилось. Ах да, сегодня четверг, день футбольных трансляций. Стоит запомнить. Я подошла к лестнице, но остановилась. Надо бы проверить, как там Джек. Удачи тебе. А я лучше внутрь обсушусь и переоденусь во что-нибудь тёпленькое. Оливер помахал на прощание и направился к входной двери. Вот бессовестный. Когда дверь за ним закрылась, я показала ему в спину язык. Хотя, конечно, Оливер был ни в чем не виноват. Я бы тоже хотела домой. Но у меня теперь был питомец. И перед ночью надо было убедиться, что с Джеком все хорошо. Я спустилась по лестнице и через небольшую лужайку направилась к загону. Именно в этот момент, как назло, небеса решили, что нам росили достаточно, и пришло время для настоящего ливня. Я бросилась бежать так быстро, как это только возможно, когда бежишь в шлепках по мокрой и скользкой траве. Я обогнула дом, и передо мной показались загоны стойла Джека, едва различимые в мерцающем свете. Я перешла на шаг и вдруг увидела. От удивления я потерла глаза. Потом снова протерла. Но то, что я видела, никуда не исчезло. У ворот стояла темная фигура. Услышав, похоже, мои шаги, тень дернулась и рванула через лужайку. Она бежала вдоль забора к деревьям, которые росли на границе участка. «Эй!» — выкрикнула я и побежала за мутным силуэтом. Впрочем, уже у ворот загона моя погоня бесславно закончилась. Я схватилась за ручку и с трудом перевела дух. «Проклятые шлёпанцы! Хотя что я вообще делаю? Преследовать жуткого незнакомца одной в темноте — это же полное безумие!» «Всё в порядке?» — раздался позади меня голос. От неожиданности я вскрикнула. Обернувшись, я увидела Дина. Свет из окон дома и паба наполовину озарял его точёный профиль. «О боже, как вы меня напугали!» У меня вырвался нервный смешок. Но я рада, что это вы. Вот уж не ожидала от себя этой фразы. Что случилось? Я слышал, как вы кричали. Я шла проверить Джека и заметила человека у ворот. Он или она, не знаю точно, убежал вон туда. Я указала направление, в котором исчез силуэт. Не может быть, нахмурился Дин. Он вгляделся в темноту. Но никаких посторонних звуков слышно не было. Лишь стук дождя по крыше сарая Джека, да приглушенная музыка и голоса многочисленных посетителей паба. И ни малейшего движения. «Я вспугнула его. Или ее?» — добавила я после паузы. Дин кивнул. Но даже при таком тусклом свете я увидела, что он мне не поверил. «Там действительно кто-то был», — твердо сказала я. «Понимаю, вы, вероятно, считаете меня чокнутой, типичной актрисой из Лос-Анджелеса, да и весь город, скорее всего, уже так думает». Если Карен постаралась, то так оно и было. Честно говоря, иногда я действительно веду себя как чокнутая, как и многие люди, впрочем. Но сейчас я точно уверена, что не чокнулась. Там кто-то был, и кто-то сегодня выпустил Джека. Честно сказать, я уже на грани нервного срыва. В течение нескольких секунд он просто разглядывал меня, и его молчание становилось невыносимым. Но только я собралась заявить, что со мной все хорошо, и он может возвращаться в паб, как Дин произнес. «Я вам верю. Теперь уже я уставилась на него». «Правда?» — он кивнул. Я не знала, как реагировать. Впервые я почувствовала от него какую-то ответную эмоцию. В итоге я выбрала «Большое спасибо». «Давайте я провожу вас к Джеку. Уверен, ничего страшного не случилось. Просто кто-то шатался поблизости. Может быть, один из подвыпивших посетителей паба. Но мне будет спокойнее, если вы будете не одна». «Мне тоже», — призналась я. Дин открыл ворота и пропустил меня вперед. Я поспешила к сараю, чтобы наконец укрыться от дождя. Внутри было очень тихо. Никто не мычал, не сопел, не урчал. Я подошла к стойлу, но Джек к не вышел. Прелестно. Моя лама снова сбежала. Ночью, под проливным дождем. Не дай бог убьет кого-нибудь еще. Хотя в причастность Джека к первому убийству я не верила. А вдруг Джека снова пытаются подставить, чтобы свалить на него вину. Встав на цыпочки, я присмотрелась и облегченно вздохнула. Джек лежал на соломе, раскинув ноги, как огромная жаба, и вытянув вперед свою длинную шею. Его веки с густыми рядами ресниц были плотно закрыты. «О, Боже! Он мертв?» «Вот зачем приходил незнакомец! Убить мою ламу!» «Уверен, что он просто спит», — успокоил меня Дин. Джек дернул ухом, подтверждая его слова. «Я должна была увериться, что Джек в порядке. Не оставлю же я его, если он умирает от медленного яда. Или от невидимой мне раны?» Я откинула защёлку. Джек открыл глаза, сонно моргнул и поднял голову. Выглядел он при этом довольно вялым. Примерно как я, если меня разбудить посреди ночи. «Прости, приятель», — пробормотала я, зайдя в стойло. «Я только хочу удостовериться, что ты в порядке». Он слегка кивнул головой, будто демонстрируя, что не возражает против моего вторжения. Я погладила его по голове и почесала уши. Он тихо замычал, так и оставшись, впрочем, лежать распластанным на земле. Я аккуратно обошла вокруг него. «Что именно вы ищете?» С ухмылкой поинтересовался Дин. На его симпатичном лице проступило любопытство. «Пока не знаю», — призналась я, убирая с алба волосы, с которых ручьем лилась вода. Дин, даже промокший насквозь, выглядел безупречно, чего нельзя было сказать обо мне. «Например, кровь». Как только я произнесла последнюю фразу, меня осенило. Я наклонилась и посмотрела на ноги ламы. «Ого! А вы знали, что у Джека нет копыт?» «У него просто большие ступни с толстыми ногтями». «Никогда не обращал внимания», — ответил Дин. «Мне показалось, он едва сдерживался, чтобы не рассмеяться надо мной». Впрочем, я не стала это проверять, а приподняла ногу Джека, чтобы получше ее разглядеть. «А теперь что ищете?» «Кровь», — повторила я уже более уверенным тоном. Я перестала ощупывать заднюю лапу Джека и посмотрела на Дина. «Если он убил Клифа ударом ноги, то разве на ней не должна была остаться кровь?» «Вероятно». Дин оглянулся на дверь, словно думал только о том, как выбраться отсюда, но остался на месте и посмотрел мне в глаза. «Софи!» — я словно прикоснулась к чему-то доселе неизведанному. Мое имя, произнесенное его низким бархатистым голосом, звучало так необычно. «Почему мне кажется, что вы не считаете смерть Клифа несчастным случаем?» «Потому что не считаю», — упрямо ответила я и принялась ощупывать другую ногу Джека. Джек заурчал, и я ускорила осмотр. Видимо, этим звуком Джек демонстрировал свое раздражение. А я вовсе не планировала завершить свой нынешний образ мокрой крысы смачным плевком на лице. «Прости», — я почесала его мохнатую спину. «Знаю, это очень неприятно, когда тебя будят, а потом тыкают и ощупывают». Потрепав его напоследок по голове, я вышла и стояла и надежно заперла дверцу. «Крови нет», — подытожила я, многозначительно взглянув на Дина. «Не находите это странным?» «Не особо. Могла стереться о землю. Или же он легнул к Клиффа так быстро, что не успел испачкаться кровью?» «Возможно», — согласилась я, хотя в глубине души так не думала. Дин посмотрел на меня, а затем покачал головой, будто не понимал, что дальше со мной делать. «Пойдемте, провожу вас до дома. Мне пора возвращаться в паб. Там сегодня много работы. А в пабе всегда так людно по четвергам?» — спросила я, когда мы вышли на улицу. Дождь стих. И лишь слегка мрасил. До нас доносились звуки классической рок-музыки и болтовня засегдатая в паба. «Обычно да. По пятницам и субботам, видимо, тут вообще не протолкнуться». Он кивнул. «Наш паб очень популярен у местных». «Местных. Это хорошо. Стоит познакомиться с ними. И, возможно, расспросить, что они думают о стреке Клиффи. Я бы уже завтра начала помогать по бару». Дин замолчал на пару секунд, а когда заговорил, я с сожалением констатировала, что прежнего, едва заметного тепла в его голосе, как не бывало. «Мы открываемся завтра в обед». Бренди взяла отгул днем, так что, пожалуй, помощь в эту смену мне пригодится. Несмотря на вернувшийся холодный тон, я одарила его широченной улыбкой. «Хара!» К моему несчастью, смена настроения Дина, моя отчаянная попытка покорить его своей добротой в сочетании с мокрой травой и шлепками на ногах, привели к удручающему результату. Как только я расплылась в улыбке, одна нога у меня поехала. Вторая осталась на месте, из-за чего надо мной нависла неминуемая опасность усесться в шпагат, чего я раньше никогда не делала. Но рухнуть на мокрую землю, разбросав в разные стороны ноги, я не успела. Дин сильной рукой обхватил меня за талию и подтянул к себе. «Всё нормально?» Я кивнула, изо всех сил стараясь не замечать тепла его потрясающего мускулистого тела. Даже пахло от Дина как-то волшебно. Рождественским утром, наполненным хвоей и специями. Я на мгновение зажмурилась и глубоко вдохнула. Потом до меня дошло, что он задал мне вопрос, и я распахнула глаза. «Да, всё хорошо». Он посмотрел на меня сверху вниз. Лицо его оставалось по-прежнему непроницаемым. Чуть приподняв, он поставил меня на землю. Возвращались к крыльцу бабушкиного дома мы в полном молчании. Моего дома, точнее. На лестнице я обернулась и поблагодарила его. «Кстати, а во сколько мне завтра прийти?» «Давайте в полдень. Надеюсь, сегодняшний инцидент не повторится, когда у вас в руках будет поднос с едой». Я не сразу поняла, что он имел в виду. «Ах да, мою неуклюжесть». От стыда щеки у меня раскраснелись, но я все же вымучила улыбку. «Не могу обещать». И едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу, когда он ушел. Ведь на мою шутку Дин так и не ответил, а лишь удивленно вскинул брови и с беспокойством посмотрел на меня. Он, очевидно, подумал, что я идиотка. Я разочарованно выдохнула и попробовала открыть дверь. Она оказалась заперта. Я постучала и стала ждать. Почти сразу на пороге появился Оливер в худи, спортивных штанах и теплых носках. Если бы люди зеленели от зависти, я бы наверняка выглядела, как вылитая бастинда. Ещё и футболка с джинсами насквозь промокли. Ну точно, Бастинда, ровно в тот момент, когда Дороти облила её водой. Нет справедливости в этой волшебной стране, Ос. Мне показалось, или я только что наблюдал тебя в объятиях нашего мачо? Я закатила глаза. Пожалуй, только пылающие щёки не давали мне замёрзнуть окончательно. Да уж, надо было видеть. А я шпионил за вами, радостно признался Оливер. И как же у тебя так получилось повиснуть на нём? «Подожди, вот переоденусь в сухое, сразу тебе накостыляю!» Я удостоверилась, что заперла дверь и пошла наверх. «Твои сумки в бабушкиной комнате!» — крикнул вслед Оливер. Оливер, несомненно, будет долго и безжалостно прикалываться насчет моего несостоявшегося падения, остановленного Дином. Но за то, что он помог занести багаж, мне захотелось его обнять. Я поспешила в бабушкину спальню. Она располагалась в дальнем конце длинного коридора, освещаемого лишь тремя настенными светильниками, наподобие старинных, с лампами в виде свечей. Меня охватила дрожь и вовсе не из-за холода. Что это была за темная фигура? Что она или он там делала? Перспектива столкнуться с непрошенными гостями в столь огромном особняке меня совсем не прельщала. Мне все меньше нравилась амплуа героини готического романа. Я пошарила руками по стенам спальни и включила люстру в центре потолка. По комнате забегали блики света от многочисленных стеклянных подсветок. Нельзя сказать, что этот визуальный эффект действовал успокаивающе. Я нашла свой чемодан. Быстро, но не без труда поставила его на обитую бархатом скамейку у подножия кровати с балдахином. А затем достала оттуда толстовку и штаны от пижамы. Взглянула на раздвижные окна во всю стену, выходившие во двор. А что, если кто-то прячется на балконе? Вряд ли. Забраться на третий этаж снаружи было невозможно. И все же я взяла одежду и пошла переодеться в ванную. Через несколько мгновений мое тело погрузилось в райское тепло, и я поспешила вниз к Оливеру, который ждал на диване в гостиной. Он выглядел совершенно расслабленным. Это навело на мысль, что никакой фигуры он не видел. Я плюхнулась на стул и выложила ему всю историю. «Один видел этого человека?» – спросил Оливер. Как я и ожидала, всю его расслабленность как рукой сняло. Он вскочил и плотно задернул занавески с обеих сторон окна. Нет, но сказал, что верит мне. Он правда не видел в этом ничего страшного. Предположил, что кто-то случайно забрел. Оливер задумался. Возможно, так и есть, проговорил он. Однако по тону было ясно, что он, как и я, совсем в этом не уверен. Потом Оливер откинулся на спинку дивана. Предлагаю посмотреть кино и попытаться отдохнуть. Он взял с кофейного столика планшет, а я придвинулась поближе. «Только никаких ужасов и детективов», – попросила я, и он согласился. «Тогда смотрим идеальный голос». Не помню, когда именно я уснула, но проснулась я уже на середине «Идеального голоса 2». Оливер спал рядом, положив ноги на мягкую банкетку из одного комплекта с гигантскими обитыми бархатом стульями. Я приподняла голову с его плеча и огляделась. С я не сразу сориентировалась, где нахожусь. Затем я тихонько встала с дивана и пошла на кухню попить. В холодильнике я обнаружила бутылку воды, открыла ее и сделала большой глоток. Исследовав содержимое холодильника, я пришла к выводу, что не голодна. Сделала еще один глоток воды и вернулась в гостиную. Где-то в доме тикали часы, но никаких других звуков слышно не было. Подойдя к окну, я распахнула занавески и выглянула на улицу. Дождь уже прекратился. В небе ярко сияла полная луна. Какая же переменчивая в мае погода. Мне снова захотелось пить. Но вдруг я заметила какое-то движение и замерла. Замерло и сердце в груди. По саду кто-то шел. Моей первой мыслью было отбежать от окна. Но вместо этого я все стояла и смотрела. Спустя несколько мгновений я узнала этого человека. Дин. Видимо, он возвращался из паба после ночной смены. Невероятно, ведь я только что с ним познакомилась, а уже могу издали узнать по комплекции и широкой размашистой походке. Как же он мужествен и уверен в себе. Дин шел в сторону гостевого дома, но вдруг остановился, а затем повернул к загону Джека. Исчез за углом и через пару минут снова появился. Я продолжала смотреть, но на всякий случай отошла от окна, позволив занавеске немного опуститься. Лучше ему не видеть, что я слежу за ним. Он вошел в свой домик, и я улыбнулась. Он проведал Джека, он действительно мне поверил, но улыбка тут же сползла с моих губ. А вдруг он знал, что тот человек вовсе не праздный гуляка? «Ты будешь работать официанткой?» Удивился Оливер, наблюдая, как я пытаюсь собрать свои волосы в подобие пучка. «Да, вроде того». Я посмотрелась в телефон, как в зеркало, чтобы поправить прическу. «Нормально выглядит или лучше сделать хвостик?» «Ты прекрасна». Я заулыбалась в ответ на комплимент. «Прекрасной я себя не ощущала. Остаток ночи, проведенной на стуле, меня полностью вымотал». Но я не смогла заставить себя уйти от Оливера в одной из спален. Кого я обманывала? Я была слишком напугана. Если я планировала здесь жить, нужно привести в порядок нервы. Ведь Оливер не сможет быть все время рядом. «Сов, ты же босс! Разве не лучше тебе поучиться управлять пабом, а не работать официанткой?» «Я же не буду официанткой вечно», – возразила я. «Во всяком случае, я пока этого не планировала. Я просто помогаю, потому что Бренди взяла отгул». «Уверена, что как боссу мне время от времени придется брать на себя какие-то обязанности». Оливер скорчил нарочито кислую мину. «Звучит ужасно». Оливер ненавидел работать официантом. Он всячески избегал этого занятия, которое прочно ассоциировалось с безработными актерами. К счастью, у меня был опыт работы в кафе в течение нескольких месяцев, так что я хотя бы знала, что мне предстоит. Впрочем, возможно, лучше рассказывать Дину, что уволили меня после того, как я пролила стакан апельсинового сока на голову одному ребенку. Я снова поправила волосы и посмотрелась в камеру на телефоне. Оливер подошел к кухонному столу. Положив руки мне на плечи, он повернул меня к себе. «Просто запомни, сов, ты справишься. Ты сможешь». Я глубоко втянула носом воздух, чтобы немного успокоиться, и обняла его. «Ты прав». Сегодня сыграю роль новой хозяйки паба, которая решила помочь своим сотрудникам. Все ясно. Вот и молочинка. Я решительно кивнула. А ты чем сегодня займешься? Осмотрю окрестности. Моя решимость сразу сдулась. Я бы тоже с радостью к нему присоединилась. Нет, тут же оборвала я саму себя. Я делаю именно то, зачем сюда приехала. Времени побродить по округе у меня еще будет предостаточно. Хорошо, запомню все интересные места, и мы потом сходим туда вместе. Ответила я, стараясь не падать духом. «Будет сделано! А еще я покормлю Джека и выпущу его погулять». «Супер!» Я еще раз обняла Оливера, а потом отошла на пару шагов, выпрямилась, вытянув по швам руки. «Как я выгляжу?» Оливер критически осмотрел мою простенькую белую футболку, черные узкие джинсы и модные розовые кроссовки «Конверс». «К покорению угрюмого жеребца и всего остального мира готово!» Я улыбнулась и направилась к двери. На пороге я обернулась. И не забудь собрать всевозможные сплетни про Клифа. Сплетни как раз по моей части.